Джеймс Типтри-младший Тебе мы, Терра, навсегда верны Перевод Ростислава Рыбкина Часть 2, продолжение в купола отелей, Крисмас увидел внизу корабль. Он был широкий и короткий, и из-под него, как из кратера вулкана, извергались огонь и дым. Мимо Крисмаса своим пронеслась летающая пожарная машина, и из нее по незваному гостю било тугими струями пена. Когда Крисмас спустился, пламя уже погасло. Прямо за спиной у него, завывая, пронзительно села синяя полицейская машина Кёртиса. Глава безопасности шептал в свой воротник приказы. Не отрывая взгляды от неизвестного корабля, Кёрти поднял палец. Это означало, что Крисмас должен молчать. Пена вокруг корабля шевелилась. Мини-грызуны, смешные и нелепые, в их пене, многие без жакеев разбежались в разные стороны. «Где ты, Лили? Как ты себя чувствуешь?» — закричал в направлении корабля Крисмас. Младшая распорядительница, стирая с лица хлопья пены, вылезла из-под перевернутых трибун. Мини-грызуны кинулись к ней, сбились плотно вокруг ее ног и полезли вверх на голову и плечи. Прямоугольная крышка корабельного люка откинулась на шарнирах и, уперевшись в грунт, стала трапом. Сквозь еще не рассеявшийся дым были видны в темном провале три коренастые фигуры. Потом... Чётким шагом на трап вышел блондин-шимпанзе в эффектной военной форме, отбросил пышную золотистую шевелюру назад и взвыл. Вой он закончил вопросительной интонацией. «Переводящая машина сейчас прибудет», — сказал Кертис. «Ты только посмотри на оружие на боку у каждого. Откуда во имя святой галактики взялись эти типы? Космические опера — самое настоящее». Белокурый шимпанзе устроил новый кошачий концерт. Вдруг Крисмас сообразил, что сам он по положению выше всех остальных здесь присутствующих и, подняв руку, шагнул вперед. Блондин-шимпанзе на трапе потаращился на него, резким движением головы снова откинул с глаз волосы, а потом он и двое других скрылись в глубине корабля. Крисмас ждал. С дальнего конца административного здания вот-вот должен был прибыть секретарь. Внутри корабля завылась сирена, и те же трое появились опять. Каждый катил перед собой летающие санки размерами, правда, больше их самих, и на вид какие-то фантастические, с решетками, трубками и длинными вымпелами. Главный из троих, глядя на Крисмоса, издал звук, похожий на и и Крисмос опять поднял руку. Внезапно все трое разом напялили себе на голову двурогие шлемы, прыгнули в свои санки, взлетели с оглушительным шумом и стали кружить вокруг корабля. Они уже выписывали в воздухе разные замысловатые фигуры, когда над ближайшим отелем появились санки секретаря. Новоприбывшие сделали свечку, понеслись к секретарю и стали, едва не задевая, под оглушительный треск двигателей своих же санок описывать вокруг него петли. Кертис уже мчался за ними следом. Крисмас тоже взмыл вверх и увидел, что из предмета в лапе одного из новоприбывших вырвался яркий луч. Да, в такое безумие поверить трудно, но это был лазер! Санки секретаря оставались в воздухе, но теперь они накренились, и Кертис спешил окружить себя силовым барьером. Крисмас, следуя его примеру только сейчас, заметил, что у него у Крисмаса на голове сидит мини-грызун. Набрав высоту, Крисмас тоже ринулся в погоню. Сейчас шимпанзе кружили вокруг стоявших тесной группы «Матч 0 транспортировки», время от времени направляя на них луч лазера. Но Кертис уже занялся незваными гостями всерьёз. Он метко направил на одного из троих струю «иди за мною следом», а второй, очертя голову, понёсся к Крисмосу. Крисмос обнаружил у себя в руке ручной ошеломитель, именно его Дана сунул Крисмосу перед отлётом. Переведя стрелку ошеломителя на минимальное воздействие, Крисмас увернулся от атакующего, выстрелил в него, и тот заскользил под длинной и пологой кривой к пляжу. Кертис, за которым тот, с кого он попал струей, теперь послушно следовал, сейчас при помощи дистанционного кольцекрута за хвост оттаскивал от корабля третьего. Крисмас отвел от глаза хвост сидящего у него на голове мини-грызуна и повернул к кораблю. Уже слетались машины скорой помощи, а вскоре сели кое-как и повреждённые санки секретаря. Внезапно тот, которого Кертис оттаскивал от корабля кольцекрутом, наклонился и, едва не задевая грунт, помчался на своих санках к кораблю. Луч его лазера при этом делал фантастические зигзаги. «Всем лечь!» — заревел Крисмас и ринулся вслед за обладателем лазера. Беглец уже был почти у трапа, но вдруг, потеряв равновесие, свалился с санок и исчез в окружающий корабль пене. Уже без него его санки ударились о корпус корабля и тоже упали в пену. Ласково что-то нашептывая льнущим к ней мини-грызунам, из-под трапа вылезла Лили. У нее на макушке грызун-жокей вкладывал в кобуру крохотный пистолет. «Это Снэдекор его уложил! Наш Снэдекор!» — радостно закричала Лили. Машины Кертиса и Санки, послушно следовавшего за ним шимпанзе, теперь напоминавшего марионетку, уже сели. Наконец, прибыла с группой обслуживания и переводящая машина. «Это сне его уложил», — ликующе пела Лили. «Что эти типы хотели сделать?» — спросил Крисмас. Шеф безопасности сурово посмотрел на своего пленника, к которому уже подсоединили переводящую машину. «Скоро узнаем», — отозвался он. Видно, свора каких-то чёртовых траглодитов услыхала про нашу планету и им захотелось принять участие в состязании. А кто такой Снедекор? Снедекор по-прежнему на голове у Лили непринужденно распланился и помахал лапкой. Стреляет неплохо. Только почему интересно у него оказалось огнестрельное оружие? – сказал Кертис. Давние распоряжение. Разумные существа ростом менее 9 сантиметров имеют право носить в целях самозащиты оружие, если применение его не влечет за собой смертельного исхода для жертвы», — объяснил Крисмас и повернулся к секретарю. «Привет, Дэд! Рад, что все у тебя кончилось благополучно. Дальше этим делом, естественно, придется заниматься тебе, а ты Лили потом скажешь мне результаты состязаний. Посмотреть не смогу, нужно возвращаться. Чуть не забыл. На, забери». И, сняв с головы мини-грызуна, Крисмас отдал его Лиев. «Интересно, тебе никто никогда не говорил, что работа у тебя идиллическая?» И, взмыв вверх, Крисмас понесся назад в свою резиденцию. Правда, когда он подлетел к беговым дорожкам, ему ненадолго пришлось остановиться. Снова бежали ящеры. «Чтобы машины состязались с машинами?» Пробормотал он, думая о белокурых шимпанзе, и презрительно передернул плечами. Он плыл в воздухе, а под ним кричали, лаяли, ворковали, свистели туристы с миллионами миров. На балконе его встретил Дана с подносом в лапах. «Что это такое?» «На вид аппетитное», — сказал крисмас глядя на еду, но уже опустив нос в наполненную пивом кружку. «Не знаю», — ответил Дана. «Это тебе прислал Ламонт в награду за спасение кого-то, сломавшего ногу. У Ламонта такой еды полный холодильник». Для меня новость дана, что у нас есть ошеломитель. Не у нас, у меня. Керт издал мне его в прошлом году. Помнишь альтаирцев, которые хотели устроить у тебя в кабинете дуэль? Керт говорит, что твои иллюзии насчет собственной неуязвимости безосновательны. Честно говоря, ошеломитель очень пригодился, сказал Крисмос. Твоя интуиция и на этот раз не подвела. Слушаю, Хелл, ответил он аппарату внутренней связи, на экране которого появился Ламонт. «Да, это правда, немножко поволновались. Кстати, как чувствуют себя мини-грызуны?» «Плохо, очень плохо. Какой позор!» «Но кто бы мог такое предвидеть?» «А вся твоя гениальная мысль подмешать к пене медикаменты. Проверка гравикомпенсаторов у членов команды Анкру что-нибудь дала?» «Компенсаторы работают идеально», — ответил Ламонт. «Показывают точную единицу и две десятых». Но все равно мне, как и тебе, почему-то кажется, что для этих санкру привычно более высокая гравитация. И еще одна странность. Некоторых своих животных они тренируют под двойной нагрузкой. Да, конечно, не существует закона, который запрещал бы увеличивать на тренировках гравитацию, но уж слишком много стараний прилагают они, чтобы это скрыть. Думаю, что Детвайлеровская компания установила им гандикапы неправильно. Если это так, Хелл, то кто допустил ошибку и почему. «Я еще об этом не думал», — медленно сказал Ламонт, и Крисмос увидел на экране, как тот нахмурился. «Ну ладно, ничего спешного. А как с птицами Ксемаса-3?» — спросил Крисмос. «Тут все ясно, Питер, они летают. Когда я предложил блокировать нервные центры и на время привязать крылья к туловищу, их представитель прямо на стену полез от злости». Я показал ему специальные ремни, которые используют в подобных случаях некоторые участники, и мы с ним вроде бы договорились, что они тоже наденут эти ремни на своих птиц. он наверное, рассчитывает незаметно их испортить, ты проследи за ним. Но мне интересно, Питер, знаешь ли ты, что на птицах эти стеклянные шпоры с твою руку длиной? Заденет такой чью-нибудь ногу и отрежет, как саблей. Когда я сказал Ксемасу, что шпоры придется снять, он снова устроил мне сцену. Впечатление такое, что в состязаниях участвуют какие-то их заклятые враги, и шпоры нужны им, чтобы тех угробить. Предупреди-ка ребят, которые ведают инвентарем, пусть примут меры. Xemus III явно решил заняться членовредительством. серпами на колесах колесниц своих», — задумчиво произнес Крисмас. Вроде той шайки из созвездия Ориона с их реактивными двигателями, извергавшими кислоту. А, помнишь разумных норок, которые никак не могли взять в толк, почему нельзя посыпать дорожку позади себя гвоздями?» И Ламонт коротко засмеялся. «Иногда мне кажется, будто центр от нас ждет, чтобы мы учили цивилизованному поведению всех правонарушителей в галактике». Крисмос переключил аппарат на общий канал связи. Лампочка вспыхивала, напоминая о том, что пора начинать ежедневное совещание всех сотрудников. Слушая в полуха, что говорят другие, Он стал одновременно просматривать проекты решений, целую стопку которых Дана принес ему на подпись. Секретарь Детвайлер была полная маленького роста женщина с блестящими глазами, и она великолепно справлялась с работой, которая у Крисмоса вызвала бы только скуку. Один из ее сотрудников описывал сейчас праздник, которым должны были завершиться состязания гигантских улиток-ледовиков. Улитки покрыли дистанцию в 50 футов за невероятно короткое время — 6 месяцев. И ожидалось, что завтра они пересекут линию финиша. В планетной системе их приславший интерес к исходу состязаний сам по себе побил все рекорды. Недавно секретариат организовал репортаж для трехмерного телевидения. Снимали из-под прозрачной ледяной дорожки. И зрители могли наблюдать, как ноги улитки клетка за клеткой приближаются к финишу. «Строго говоря, их ноги не переступают», — объяснил помощник секретаря. Впереди растут новые клетки, одновременно сзади отмирают старые. Вот так и происходит передвижение. В их планетной системе они самые быстрые. Но посторонним наблюдать их передвижение, конечно, не очень интересно. Если мне позволят, я организую небольшую, как это называется, ах да, клака. И, может быть, хоть кто-нибудь захочет хоть сколько-нибудь на этих улиток поставить. Это бы подняло им дух. Крисмас буркнул, что согласен. Детвайлер объявила о намерении сегодня же вечером на специальной церемонии вручить награду мыши, подстрелившей одного из шимпанзе. «Маленький герой, иначе его не назовешь», — закончила она. «Если бы тому типу удалось поднять свой корабль и смыться, галактическому центру пришлось бы организовывать погоню трудную и, прошу обратить внимание, дорогостоящую». «Надеюсь, ты придешь на церемонию награждения, Пит. «А меня там не наградят, как пострадавшего?» — спросил иронически, улыбнувшись Крисмас. «Ведь у меня ухо забито мышиным пометом. Кстати, дед, откуда те шимпанзе?» «Из системы к северу от Мурильи. Даль страшно, официальных отношений у нас с ними нет. Но уже некоторое время через Мурилью мы с ними торгуем. Видно, раздобыли себе какое-то старье, космолет для прыжков по кривизне континуума и кое-как добрелись сюда». На их планету уже прибыла, сейчас высаживается миссия Галактической Федерации, отправленная нуль-транспортировкой. «Либо мы, либо Галактический Центр должны будем теперь платить», — заговорил Казначей. Причиненные телесные повреждения трем мини-грызунам, и придется восстанавливать заново все эти дезодорированные беговые дорожки». «И придется делать что-то в связи с сорванными забегами», — добавил шеф тотализаторов. «Хорошо бы Галактический Центр довёл по неофициальным каналам до всеобщего сведения, что без приглашения, как гром среди ясного неба, на планету состязаний не являются!» «И машины в состязаниях не используются», — проворчал Крисмас. Наступило молчание. «Ладно, с этим ясно», — наконец заговорила Детвайлер. «Ну а теперь о главном, о магелланцах. Может быть, ты этого не знаешь, Пит, но они будут у тебя с минуты на минуту». Побывают ли они в тотализаторе и у вас остальных, если да, то в какое время, мне неизвестно. Сказать правду, с ними дела идут хуже, чем мы рассчитывали. Сегодня утром они были у нас в секретариате, им показали все, в том числе эту, ну вы знаете, необыкновенной красоты панораму всех видов жизни в нашей галактике. Понять их реакцию было невозможно, но боюсь, что она отрицательная. Они сказали, что хотят отбыть с планеты состязания сегодня же вечером. «Сарнас беспокоен обеспокоен». «Еще бы ему не быть обеспокоенным», — сказал с Северного полюса специалист по телекоммуникациям. «Всяких видел, но таких, не похожих ни на кого из нашей галактики, никогда. Двум моим техникам пришлось вкатить хорошую дозу успокоительного. Знаете ли вы, что самые ясные наши головы не разобрались и в половине устройств на их чудном корабле?» «Может, твоя панорама, Дед, вызвала у них желание только пообедать? Или чувство брезгливости? Ну, как если бы ты обнаружил, что в доме твоего соседа полновший. Уж очень близко от нас эти магеллановы облака, черт бы их побрал!» «Что ж», — подчеркнуто по-деловому сказала Дед «будем делать все, что в наших силах. Что-нибудь еще?» «Простите, но я огорчу вас еще больше», — заговорил Крисмас. «И вас, и статализатора тоже». Эта новая команда «Санкру» победила в четырех из пяти состязаний, а гравитационный гандикап у них всего один и две десятых. Ламонт считает, что его нужно увеличить более чем вдвое. Таково же и моё мнение. Будь добра, Дэд, проверь скорее. Объяснять, чем чревата эта ситуация, я думаю, нет необходимости. «Я всё выясню», — сказала Дэд Вайлер. Вид у неё был растерянный. Шеф тотализатора закрыл лицо руками и застонал. «Нельзя приостановить состязание в которых они участвуют, АПИТ! Перерасчет, компенсации! Помоги нам, Космос!» «Для этого нет достаточно веских оснований», — ответил ему Крисмос. Дэтвайлер последняя отключилась от общего канала связи. Глаза у нее перед тем, как лицо исчезло с экрана, были, как у тяжелобольной. Крисмос, потирая шею, повернулся к окну. Под речитатив комментатора за стартовые ворота, бесшумно ступая, проследовала дюжину носорогоподобных животных. Над их усердно работающими крупами торчали вверх, как палки, чуть подрагивающие хвосты. Глядя на них, Крисмас невольно заулыбался, но волшебство исчезло. Он знал, как знали они все, в чем волшебство Ни в ликовании трибун, ни в катящихся на колесиках, наполненных деньгами металлических сундуках тотализатора, ни в стремительном броске носорогоподобных рогом вниз через линию финиша, между тем, как на их хвостах полощутся разноцветные шелковые флаги миров, разделенных тысячами световых лет. Да, волшебство присутствовало в этом всем, однако рождало его ни то, ни другое, ни третье. И над ним, этим волшебством, теперь нависла опасность. Послышался мелодичный звон, и на экране появилось худое лицо чернокожего молодого ветеринара. «Сэр, больница отказывается держать ее у себя? Я имею в виду э, молодую особу с Мюрией. И в то же время она не может вернуться в свою команду. Команда требует, чтобы она себя убила, иначе они грозятся сделать это сами». «Помоги нам, Сольтерра!» «У нас и без Мюрийки хлопот сейчас полон рот. Прошу вас, доктор, временно возьмите заботу о ней на себя, Не оставляйте ее одну, покажите то другое, ну, что поинтереснее. Да знаю, знаю, что вы ветеринар. Пусть Ламонт позвонит мне. Ну так заберите у нее меч. И, пожалуйста, наденьте на нее какие-нибудь штаны. А то вид у нее совсем не цивилизованный. Почему же это девам на Мюрии нельзя носить штаны? О, неважно, сделайте все, что в ваших силах, очень прошу. «Пит, к тебе поднимаются Сарнисраир и Магелланцы», — услышал он голос Даны. Открылись огромные складные двери, и Крисмос уже стоял, приветствуя гостей. Рядом с Нисраиром он увидел две черные, как сажа, странных очертаний фигуры, одинакового с ним Крисмосом ростом. Наверху каждой была мертвенно-белая треугольная голова, напоминающая отбеленный лошадиный череп. Крисмас приветствовал их лёгким наклоном головы, слушая, как их представляет Нисраир и не отрывая от них взгляда. Магеланцы молчали и не двигались. Безглазые головы были повёрнуты к Крисмасу. Как большинство разумных существ в галактике, Крисмас смотрел по трёхмерному телевидению репортаж о первом контакте с существами из другой галактики но растерялся и начал нервничать, когда, увидев их во плоти, если это было плотью, обнаружил, как не похожи они ни на кого, кто живет в Млечном Пути. Он чувствовал непонятную, беспричинную тревогу и заподозрил, что от магелланцев исходят инфразвуковые волны. Внезапно, прервав нисраира в переводящей машине магелланцев послышался треск. «Вы юридический этический орган» произнесла она совершенно монотонно. Который из двоих говорил через машину, понять было невозможно. «Именно так», — ответил Крисмас глядя на лошадиные черепа. «На мне лежит обязанность следить за тем, чтобы правила, по которым проводятся состязания, были справедливы, и чтобы ни от духа, ни от буквы их не было ни малейших отступлений». «Если какое-нибудь из внешних условий, в которых проходят состязания, приводит к неравенству возможностей для участников, мы изменяем правила и утверждаем изменения, если удается единогласно». «Если же единогласия не достигнуты, решаю я». «Надеюсь, я понял ваш вопрос правильно?» «Поясните ваше заявление по поводу духа», — сказала машина. «А, это...» «Тут я имел в виду следующее». Мы не допускаем, чтобы слова, которыми сформулировано правило, мешали реализации нашей цели быть одинаково справедливыми ко всем. Под равными возможностями мы понимаем создание условий, максимально приближенных к условиям жизни на родной планете участника. Например, при помощи специального устройства, создающего дифференцированные гандикапы, мы выравниваем различия в гравитации между планетами, откуда… Дух и машина пробормотала что-то невнятное. «Вы обладаете огромной властью. Вы могли бы влиять на ход многих состязаний ради собственной выгоды и не быть уличенным. Поясните, поступаете ли вы так. Поясните, откуда вы». Крисмос посмотрел на Сара Нисраира. «Неужели тот им не объяснил?» Один из глазных отростков Сарнис Раира закрутился спиралью, знак того, что Сарнис Раир встревожен. «Откуда?» «Как и все здесь, то есть все, кто здесь работает, я сольтеранец», сказал напряженно Крисмос. «Разве вас не поставили в известность о том, что придумали планету состязаний и притворили свою идею в жизнь сольтеранцы, и они же ею руководят?» Машина опять забормотала что-то, потом вполне внятно произнесла «Поясните, нет ли противозаконных манипуляций ради собственной выгоды?» Крисмас молчал. «В системе такого рода обман можно определить как частный случай энтропии», — абсолютно непринужденно включился в беседу с Арнис Раир. Энтропии же, то есть дезорганизации, все цивилизованные существа, разумеется, стараются избежать, ибо никакое локальное усложнение не предотвратит энтропические эффекты в Большой Матрице. Среди энтропических потенциалов системы планеты состязаний самыми значительными нам представляются три. Во-первых, паразитизм извне, иными словами, исходящие извне попытки её захватить. Вам уже показывали противодействующие этой угрозе галактические силы безопасности. Второй энтропический потенциал, связан с возможными попытками частично разрушить систему ради выгоды личной или тех планет, откуда они прибыли, со стороны отдельных участников состязаний. Работа присутствующего здесь главного распорядителя заключается, среди прочего, в том, чтобы, опираясь на помощь подведомственной ему службы безопасности и на непрерывный подсчет вероятностей, осуществляемый тотализатором, эту вторую опасность предотвращать. Третьих теоретически возможно, что систему попытается разложить кто-то из числа собственных ее организаторов, то есть соль терранцев Эта возможность, как я уже объяснил до нашего прихода сюда, быть может недостаточно подробно, практически исключена. Во-первых, из-за очень высокого места, занимаемого честностью в сольтеранской иерархии ценностей, усваиваемой ими с самого раннего возраста. Во-вторых, потому что сольтеранцы сами настаивают на проведение регулярных проверок, и в этих проверках, наряду с представителями Галактической Федерации, участвуют комиссии из представителей нейтральных планет с регулярно меняющимся составом. «И, разумеется, мы стараемся удовлетворить все материальные нужды сольтеранцев. Не правда ли, Питер?» Наступила пауза, и Крисмос услышал, как машина тихо переводит слова Несраира для магелландцев. «Мы будем наблюдать», — произнесла вдруг машина. «Одни». Все четыре зрительных отростка Сарнис Раира, выпрямившиеся, пока он говорил, свернулись в спирали. То есть в моё отсутствие, спросил Сарнис Раир. Иными словами, вы хотели бы остаться здесь и посмотреть, как мы работаем, спросил Крисмас. "Да", сказала машина. "Сколько угодно", отозвался Крисмас и сразу заметил, что сказал это сквозь зубы. "Рад вас здесь видеть". «Устраивайтесь поудобнее, не нужны ли вам э, стулья, поверхности для отдыха?» По магелландцам побежали вдруг волны, потом это, так неожиданно как началось, прекратилось, но магелландцы теперь стояли позади и немного в стороне от Крисмоса. «Занимайтесь своими обычными делами», — сказала машина. «Хорошо», — проскрепел зубами Крисмас. Нажатием кнопки он вызвал Дану, поклонился, прощаясь Сару Раиру, и Дана проводил того до дверей. Зрительные отростки у Сара Раира, когда он выходил, стояли торчком. «Прекрасно, Дана, наконец у меня появилась возможность заняться делами», — сказал Крисмос. «Наши гости останутся здесь наблюдать. Что у тебя?» «Подала жалобу система Бетельгейза», — ответил Дана. Если бы усы его не топорщились чуть больше обычного, невозможно было бы догадаться, что он видит два черных призрака у «Крисмоса» за спиной. Они выставили команду гигантских буравящих червей и теперь заявляют, что результаты неправильны, потому что черви бурави грунт на дистанции и наткнулись на туннели, оставшиеся от прежних состязаний. «Крисмос» недовольно хмыкнул. Проклятые червяки насквозь источили горный хребет. Прими жалобу, поставь в известный статализатор сообщив в секретариат, что нужны новые горы, иначе черви источат всю планету. Спроси у Дэд Вайлера, может, к нам на планету спустят специально для таких состязаний какой-нибудь астероид? В соседней с нами системе есть горнодобывающая промышленность. Может, они подкинут один-два камня? Жаль, Дэд не подумал об этом раньше. И он повернул голову к магелландцам. Эти претензии к планете состязаний в связи с состоянием дистанции вполне справедливы, и их следует удовлетворить. Команды червей не в случившемся, и тем, кто на нее ставил, будет выплачена компенсация. «Мы понимаем ваш язык», — гулко проговорила машина. На экране появилось лицо Кертиса. Хрисмас понял, что магелланцы намеренно выбрали себе такое место, где те, кто ему звонит, их не увидят. «Я насчет этих твоих типов с кромки, Пит, сказал Кертис. «Такая же история, как в свое время с Пироксой. Их жаки и всего-навсего обезьяны. Это не они тренировали лошадей, а лошади их. Мы поймали лошадей с поличным в момент, когда те готовились заработать противозаконным образом на следующем забеге. Ставить на самих себя им не было смысла, шансов на победу у них практически не было, так они решили заработать окольным путем на победе фитфатцев, которые уверены». Они передавали одному из моих ребят, не зная, естественно, кто он на самом деле, указания о том, какие суммы ставить и на кого именно. Делали они это через посредника, оптового торговца, продовольственными товарами из системы спики. Он боялся их и плясал под их дудку. «Даже подумать страшно, Кёрт, как встретят эту новость в тотализаторе», сказал Крисмос. «Ведь вон в скольких состязаниях успел уже принять участие это шатия». И он опять повернулся к магелланцам. Естественно, тотализатор выплатит компенсацию всем, кто заключил пари на этот забег. И он снова повернулся к экрану. «Спасибо звездам, лошади не слишком популярны, на них мало кто ставил». «Сообщи, Детвайлер, хорошо, Керт?» «Нам повезло. Они хотели заработать побольше и поскорее и выдали себя крупными ставками. Жадность подвела, а то бы мы не вывели их так быстро на чистую воду». «Вот тебе и лошади» сказал Кертис. Крисмас нахмурился и прервал связь. Дана в это время слушал свой воротник. Когда воротник замолк, Дана сказал, «Анкру победили еще в одном забеге». Наклоном головы Крисмас показал, что слышит. Не снимая пальцев с клавиши канала связи Дэтвайлер, он повернул вращающееся кресло так, чтобы быть лицом к магелланцем. «Сейчас я обращусь к секретарю, и повод для обращения очень серьезный», — начал объяснять он. Для команды с планеты, которая называется Анкру, по-видимому, был установлен слишком легкий гравитационный гандикап, вероятно, благодаря ошибке в официальных документах, подготовленных секретариатом. Команда, разумеется, без конца выигрывала в разных группах. И он повернулся лицом к экрану, довольный, что не видит больше тревожащей черноты магелланцев. Нажатием клавиши «Установив связь с секретарем» спросил… «Есть что-нибудь насчет Анкру, Дэд?» «Гандикап для их команды 12 десятых установлен правильно», — озабоченно сказала Дэд Вайлер. «Соответственно, величение гравитации, указанной для Анкру в нашем синопсисе планеты, в большом справочнике галактического центра». «Этого не может быть», — возразил Крисмас. «У них уже четыре победы из пяти возможных. Да ты ведь видела этих тварей!» Дэд Вайлер удрученно кивнула. И тут они с Крисмосом произнесли одновременно, причем высокий голос секретаря подавил низкое ракотание Амби «Амбимасса планеты!» «Очень может быть», — сказала Детвайлер. «Я запрошу у центра все параметры Анкру». Но начал Крисмос, однако экран уже был пуст. «Пит!» — услышал он голос Даны. К нам прибыл полномочный министр планеты из 90-го сектора, название которой лично я выговорить не в состоянии. Обязательно хочет с тобой встретиться. Что-то насчет связи между весовым гандикапом и возрастом. Окончание рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».